Да, спокойно отозвалась Алина. Привет. Ты меня узнаёшь? Тишкин слышал, как в его ушах колотится его собственное сердце. Вздко, да без удивления спросила Алина: Из Америки. А слышно хорошо, как будто ты рядом. Ты вышла замуж, спросил Тишкин. Это был основной вопрос. За кого? За Коровычука, например. Ага, без интереса отозвалась Алина. Нет, я одна. Рашило обрадовался Тишкин. Очень. Алина не разделила его радости. Ну ладно, я приду, поговорим, закруглился Тишкин. Он положил трубку и отправился в магазин. Деньги у него были. Тишкин купил всё, что ему понравилось, вернее, всё, что съедобно. Лифта в доме не было. Тишкин пошёл пешком. Когда поднялся на пятый этаж, сердце стучало в ушах, в пальцах и готово было выскочить из груди. Он позвонил в дверь. Послышались шаги. Кто, спросила Алина? Он молчал, не мог справиться с дыханием. Алина распахнула дверь. "Господи", проговорила она. "Ты откуда?" "Из Америки", сказал Тишкин. Они стояли и смотрели друг на друга. Её лицо было бледным и бежевым, как картон, на голове косынка, как у пиратов в далёких морях. Она похудела, будто вышла из освенцима. Перед Тишкиным стоял совершенно другой человек. Изменилось? спросила Алина. Нет. наврал Тишкин. А так. Алина сняла косынку, обнажив голый череп. Он поблескивал как бильярдный шар. Как это понимать? отарапел Тишкин. Меня химели и лучили. Все волосы выпали, но они вырастут, врачи обещают. Вырастут. Куда денутся? Проходи, если не боишься. Кишкин шагнул в дом, стал раздеваться. О чем мне бояться, не понял он. Ну, рак все-таки. Некоторые боятся заразиться. Ко мне никто не ходит. Да и я никого не зову в таком-то виде. Они прошли в комнату, сели в кресло. Рассказывай, — спокойно велел Кишкин.